Тринадцать. Пандус, ванная, сиделка. Мирен сразу правильно оценила ситуацию. Если бы они жили не на первом этаже, пришлось бы менять квартиру и переезжать. Почему? Черт! Да потому что мы не смогли бы каждый день затаскивать и спускать оранчу на инвалидной коляске по лестнице. Ты себе это только представь! А так... Всего три ступени отделяют площадку, куда выходит дверь их квартиры от улицы и двери подъезда. Невысоко, конечно, но и с этими ступенями тоже проблема. Долго им такого не выдержать. «Тебя целыми днями нету дома, а у меня сил не хватает. Того и гляди, грохнусь на лестнице с каким-нибудь приступом. Тогда что делать? Просить у прохожих помощи?» «Оставлять оранчо у подъезда?» Короче, она велела мужу что-нибудь сообразить. И Хошиан, недолго думая, надел свой берет и отправился в Пагаэту. Оттуда, наслушавшись советов друзей, в мастерскую к столярам, где и заказал пандус. Столяр, все хорошенько промерив, пандус изготовил, попробовал и установил. И в одно прекрасное утро соседи по подъезду обнаружили, что три четверти ширины их небольшой лестницы теперь заняты несуразным деревянным пандусом, который, к тому же, выдвигался еще примерно на полметра от нижней ступеньки вперед на покрытой плиткой полподъезда, чтобы спуск был более плавным. Хошиан и Мирен попробовали поднимать и спускать по нему коляску, Сперва пустую, без оранчи, потом уже и с ней, и оказалось, что отныне можно будет без труда вывозить дочку на прогулку. Для прочих жильцов на лестнице оставался узкий проход, если, конечно, они не станут подниматься и спускаться по пандусу, как это уже делала ребятня, а именно это посоветовала Мирен тому, кто пожаловался, что такие переделки надо согласовывать с соседями. Слушай, а ты ходи по пандусу. Какая тебе разница? Двойная проблема. Для соседей, что кто-нибудь поскользнется и сломает себе хребет. Для нас, что каждый раз, когда кто-то идет по пандусу, шаги слышны в квартире и ночью бывает невозможно уснуть. оно в баре опять дали совет. Пусть прибьет сверху ковровое покрытие. «И как нам самим такое не пришло в голову раньше? Ведь тогда и не поскользнется никто, и шаги будут приглушаться». Они затянули панду с ковролином. Вернее, затянул один их приятель. Сперва прилепил ковролин столярным клеем, а потом еще и закрепил гвоздями для прочности. Хоша озабочена. «Только пусть ноги вытирают». Даже подумать боюсь, во что это все превратится, когда на улице дождь пойдет. Соседи роптать не стали, а, может, просто решили не ссориться с семьей, у которой сын связан с это. Во всяком случае, свое недовольство они оставили при себе. Все, кроме одного, по имени Арондо. И жил он на третьем этаже с правой стороны. На самом деле, это жена послала его, чтобы он потребовал немедленно убрать пандус. Лестница, мол, принадлежит всем, а ее мать, которой исполнилось восемьдесят восемь лет, не в состоянии там пройти и так далее». Они с Мирен еще раньше поскандалили у церкви после мессы, прямо как две тигрицы, глаза злые, зубы стиснуты, губы выгнуты презрительной дугой. И в субботу Арондо, человек неразговорчивый, но сильный, спустился к ним и сказал, как припечатал. «Или они убирают пандус, или он сам его уберет, и пошли бы вы все на...» Дверь ему открыла Мирн. Хошан спрятался на кухне. «Ничего ты не уберешь! Не уберу, говоришь!» «Между прочим, этот Орондо, он хоть силой и не обделен, но не видит дальше своего носа. Не подумал, не прикинул последствий, послушался жены». Короче, снял он пандус и кинул в угол, где висели почтовые ящики. Ах ты так, Орондо! Теперь пеняй на себя. Потому что Мирн, прямо в чем была, даже не сняв фартука, прямо в тапочках бросилась в таверну Орано. Было еще утро, и люди там собраться не успели, но хватило и двоих. Двадцати минут не прошло, как Арондо вернул пандус на прежнее место, и больше никаких жалоб от него не было. «Там пандус стоит до сих пор. Неказистый, зато удобный». Хошан: «Можно было бы все сделать и по-другому. А как по-другому? Как по-другому, он и сам толком не знал. Ну, потолковать с ним по-хорошему». «Так чего же ты не вышел и не потолковал, раз такой умный?» Но пандус на лестнице стал не единственной переменой, на которую им пришлось пойти, чтобы сделать жилье удобным для оранчи. Ванную с туалетом они переделали целиком. И, честно сказать, даже сравнить нельзя с тем, что было раньше. Взявшись за это дело... Они пользовались инструкциями, которые нашли в брошюре, которую им вручили в Центре реабилитации. Часть денег дал Гильермо. Мирон. «Еще бы! Он же мечтал избавиться от нее как можно быстрее!» «Ага, вот вам, ваша инвалидка, возвращаю, а я уже нашел себе другую, которая будет меня ублажать!» Детей он оставил у себя. Мирен в церкви. Святой Игнатий, молю тебя, накажи ты его, а уж каким способом это тебе виднее. И еще верни мне внуков и вызвали хасе Марии из тюрьмы. Если сделаешь мне все это, никогда больше ни о чем тебя не попрошу, клянусь, что не попрошу. Короче, к тому дню, когда раньше перебралась к ним, ванная у них была, как в пятизвездочном санатории. Душевая кабина, без поддона и без ступеньки, чтобы туда легче было попасть. Что еще? Крепкие ручки, противоскользящий коврик, шаровой кран. Короче, все, как советовала директорша Центра реабилитации и как было прописано в брошюре. Но чтобы вымыть оранчу должным образом, нужны были все-таки два человека. Одна Мирен с этим никак не могла справиться, ведь оранча, поначалу такая тощая, теперь растолстела и весело, порядочно. А ее надо раздеть, усадить на специальный стул для душа, намылить, вытереть и снова одеть. «Да ладно! Чего ты мне объясняешь?» я и без тебя это знаю и хошан который торопился поскорее улизнуть в бар чтобы поиграть там в карты охотно согласился с тем что придется нанять помощницу потому что миран ни в жизнь бы не согласилась с тем чтобы хошан видел трогал держал голую оранчу хоть он ей и отец об этом даже речи быть не могло на утро заходит хошан на кухню и что он видит небольшого росточка женщина с узкими какие бывают у индейцев глазками и длинными черными гладкими волосами сверкая при улыбке двумя рядами белых зубов почтительно его встречает называет сеньором сеньором и говорит доброе утро сеньор меня зовут селесте «К вашим услугам! Она из Эквадора. Очень славная, а? И вежливенькая!» Коша ночью в постели. «Откуда ты ее вытащила?» «Ну, пораспрашивала там досям. Да Видел, какая она чистоплотная и старательная?» «Я спрашиваю, откуда ты ее вытащила?» «А я отвечаю. пораспрашивала людей в мясной лавке». Хуани говорит. «Послушай, я знаю тут одних из Эквадора. Женщина убирает квартиры совсем задешево. Живут они там, внизу, почти у самого моста. Муж что-то развозит на фургончике. Так мне сказала Хуани. А вчера, когда я гуляла с оранчей, кое-что про эту женщину разузнала. И вот она здесь». «Настоящее сокровище! Я рассказала ей, что один мой сын живет в Андалусии, и что я езжу к нему раз в месяц. Селесте говорит, чтобы я не беспокоилась, что она присмотрит за оранчей. И сколько ты ей собралась платить?» «Десять евро за каждый визит. Немного. Они бедные. Она и за это будет благодарна».